Глава 14. Земли Скорпионов. Мы выехали из лагеря в полной темноте. Насколько я понял, копыта лошадей были обмотаны тряпками, как и колёса у телег. Нас двигало шесть садников, включая меня и Намди, и две крытые повозки. В первой повозке ехала сама Шараза, почему-то нарядившись как светская дама, в длинное платье с корсетом и множеством юбок. Тяжёлые серьги с неведомыми мне камнями и бусы на шее. Татуировка с чешуёй на лысом черепе теперь мерцала какими-то стразами. Надо признать, тот портной, что скроил этот наряд, имел особый дар от неба. В платье шараз выглядело намного стройнее, а откровенное декольте было её главным украшением. — Марк, ты же знаешь, какая истинная цена этой красоты! — вставила Халли. Я усмехнулся. Что бы собой ни сделала сотница, я к ней на пушечный выстрел не подойду. Зачем, если для этого есть нам ди? Безликий ехал верхом с другой стороны повозки шаразы и бросал на меня недобрые взгляды. Ему не терпелось поскорее выбраться из земель Варанов, чтобы серьёзно со мной поговорить. Что было во второй повозке, я разглядеть не мог. Странно, но полог был, судя по всему, защищён магией. Да ещё остальные четыре охранника ехали именно рядом с этой повозкой. Зверьё твое пустое, шипел Намди, разматывая тряпку с копыта. Я тут 3 месяца спокойно служил. Он воткнул в меня разъярённый взгляд, и я почувствовал жжение на щеке. У меня не было выбора. Я поджал губы. Она теперь мой командир. Какого хрена я спасал тебе жизнь там во врагах? Я пожал плечами. Это ещё кто кому спас большой вопрос. Не вернись я от стрелы Намди до появления войска Шаразы. Кто знает, как бы все повернулось. Ну, Хорм. Намди прищурил глаза. Молись, чтобы ты не пал на поле боя. Иначе поднимать тебя я потащу к этой целительнице. Он яростно кивнул в сторону сотницы, стоящей на холме неподалеку. Шараза ждала, когда колонна подготовится к скоростной езде и неспеша обмахивала себя веером, наблюдая за розовеющей зарей. Надо признать, выглядело у нее это так естественно, что... Будто шараза каждый день посещала приёмы великих господ. Куда-то исчезли дёрганые и экономные движения Воина. Веер двигался лениво, голова чуть опущена. Вот она чуть присела и изобразила поклон. Что-то пробубнила под нос, засмеялась сама себе. Да она тренируется, Марк, вдруг поражённо сказала Хали. Мне даже стало самой интересно. Я кивнул. Действительно, настоящая змея это шараза. скинула одну кожу и наращивает другую. «Думаю, нам не стоит спешить принимать чью-то сторону», задумчиво произнесла Халли. «Здесь я был согласен с ангелом. Чувство, что я пешка в чужой игре, не отпускало меня. Мы снимали тряпки с копыт и колес и бросали все в повозку к шаразе. Ко второй подходить было нельзя, ее охранники все делали сами. Там же крутился и наш возница, управляющий повозкой шаразы». Звери были из племени ползучих змей. Я приметил, что все они были третьей ступени, как и я. Вот только молчаливы. Ладно бы они не разговаривали с нами, остатками мусорного отряда, но я почему-то не слышал, чтобы они между собой болтали. Не удержавшись, я всё же мознул по их мыслям и с удивлением ничего там не увидел. Тоже полное молчание. С таким я ещё не встречался. Нет, я знал про блокировку мыслей, Когда пытаешься закрыться за мысленной стеной и стихий, я и сам так проделал с дагоном, а забочным демоном из пещеры. Один из охранников посмотрел в нашу сторону, и я сразу же отвёл взгляд. "Это нешипящие", буркнул Намди, заметив мой интерес к охране. "Отрезали себе язык и дали клятву не излечивать это увечье". У меня подпрыгнули брови. "Зачем? Они служат какой-то цели?" «Вроде вас безликих или теней Ордена?» Спросил я, уж про рыжих лис этот зверь должен был слышать. Намди отрицательно покачал головой и вкратце поведал, что не шипящие существуют исключительно внутри стаи ползучих змей. Нет, еще были подобные стаи в землях каменных варанов, и вроде как в каждой есть что-то подобное. Не шипящий отрезает себе язык и берется хранить какой-то секрет, который ему вдруг стал известен. Есть у них и способность останавливать внутренний диалог, полное отсутствие мыслей, только хранение тайны. «Знаешь, я пытался вызнать, как это делается», честно признался нам Ди. «Но не смог. Поразительная способность. Вот только ради глупой цели. Если уж талантливый безликий не смог вызнать секрет мастерства». «Почему глупый?» — удивленно спросил я. «Понимаешь, не шипящие». могут хранить и саму тайну мироздания, а могут молчать ради самой безобидной глупости. Безликий пожал плечами, а потом горячо прошептал: "Представь, что Шараза в этой повозке в носупы ковырялась, и тебедологи увидели, и теперь хранят об этом молчание". Я поскрёб подбородок. Уж насколько я смог узнать сотницу, за её сексуальной забоченностью и любовью к человеком скрывается холодный и расчётливый ум. Может, нам дичего и не договаривает? Но что-то мне это явление напоминает. Халли мне помогла. На твоей земле есть подобное явление. Самураи. Служат кодексу чести, при этом могут умереть ради прихоти хозяина. А ведь я сам одних таких самураев недавно спас от ритуального самоубийства. Одно скажу точно. Дабел нам ди. Они без вопросов отдадут жизнь, чтобы никто не подошел к повозке. Ты даже не представляешь, что там может быть. Я кивнул в сторону крытой повозки. Намди за домчал потёр подбородок. Шаразов тайне служит моему командору. Жёлтый приор уж очень многим не нравится. Но что в повозке, Намди не знал. Даже для него эта повозка оказалась неожиданностью. Ну ладно. Я запрыгнул на лошадь и пристально глянул на сотницу. Теслоно почел возгляд. Обернулась, сложив веер, томно прикрыла глаза, а потом подхватила юбки. и уже с недевичьей резвостью слетела по холму и запрыгнула в повозку рядом с нами. «А, трепья!» — она ощерилась, выглянув к нам. «Сейчас мы выйдем из земель варанов, и будут уже земли пустынных». Она внимательно глянула на меня. «Вроде как твои родные. Верно ведь, Хорм?» Я пошел плечами. Злой сарказм я четко расслышал. «Мастер сотник», — хмуро произнес я, — Мы имеем право знать чуть больше. А я имею право знать, кто вы такие?» Я удивленно переглянулся с Намди. «Не понимаю, что вы...» Начал было безликий, но Шараза резко прервала, потом сделала знак возниться-двигаться. «Сначала мы поехали легкой рысью, давая лошадям разогреться». «Ты бы уж молчал, синяя падаль!» Поморщилась Шараза, обратившись к Намди. «Хотя я не уверена, что синяя...» Метка у тебя не настоящая, да и сам ты не настоящий. Безликий с трудом сохранил самообладание, но за оружие хвататься не стал. Многие не ведают об этом, но в постели можно узнать то же самое, что и в бою, захохотала Шараза. Я змея, и я чувствую ложь. Я с удивлением взглянул в внутреннем ди. Да, метку безны я видел, и она иногда даже показывала, что пульсирует. Хализу милость. Удивительно. Зверь, постигший демонические практики. Вот же дерьмо нуляча. Мне срочно нужна была эта техника. Если вот так можно полностью выдавать себя за эритика, то это откроет гораздо больше возможностей. А ты будто бы скорпион. Сотница смотрела уже на меня. Ты тоже что-то скрываешь, но дар Вилария я вижу прекрасно. Я вздохнул. Надо больше работать над скрытием своих способностей. Защитишь меня, если потребуется. Она вдруг лезнула пухлые губы. "Я я тебя отблагодарю?" "Да что, пью черти драли", выругалась Халия, наслать на неё Биляра. У меня глаза слегка округлились, потому что такие награды в мой план не входили. Шараза зашипела едва не оплёвая злость. "Неблагодарный мужлан, ещё раз так посмотришь, и я тебя лично придушу". А потом она вытащила железную флягу и открыла пробку. Махнула ладони в мою сторону. Я с удивлением узнал сладкий запах медовухи. «О, небо! Откуда она знает?» Меня тоже интересовал этот вопрос. «Ну, предположим, змея чует-то ложь. Она произносила при мне слово «медовуха», прижималась. Неужели одна только мимика выдала мой интерес? С такой тонкой магией я еще не встречался. «Поможешь? И это твое!» Улыбку Шаразе... Нельзя было назвать дружелюбный. Змеюка. Ну как есть, настоящая змея. Я подавил желание просто бить здесь всех. Если высвобожу меру и пользуюсь силой ангела, они не успеют ничего сделать. Может и не убью их, но уйти с флягой я легко смогу. Намдиель заметно покачал головой, глядя мне в глаза. Впрочем, сотница и это увидела прекрасно, поэтому спросила с непонятной радостью. Почему ты так опасен? Я чувствую для тебя весь мой отряд, не помеха. Откуда ты? Начал был я. Наша раза со стуком закурила флягу, и я осякся. Оно умело управлять одним взглядом. Я ещё не видел такого таланта. Одними глазами говорила: заткнись, стой, ко мне, вон. Ты мне лучше скажи, зырьё пустое. Весело бросила она. Ты назвался пустынником и сам же едешь к ним. Дальше продолжать? «Ой, Марк, а ведь действительно?» Я даже немного растерялся. «Можно быть уверенным, что пустынные скорпионы точно не знают никакого хорма. Вы оба самые лживые солдаты в войске Кальтенбергта!» Со злостью прошипела Шараза и скрылась в повозке. Возница покосился на нас, и мы с Намди приглянулись. Так некоторое время ехали молча, потом я все же не выдержал и постучал по борту телеги. «Ты знаешь об обмане?» «И что это значит?» «А ничего!» Послышался немного сонный голос. «Мне честные звери не нужны! Они сдадут без сомнения, им нечего бояться!» Я еще раз глянул на Безликова. «Ладно, если она знает мой интерес, то что с ним? Чем она привяжет нам Ди?» Впрочем, лицо зверя выражало только хладнокровие. Судя по всему, в палатке произошло не только рассмотрение противника. Раз безликий молчит, не нападает, избегать не собирается, у него есть какой-то интерес. Ещё вопросы есть? Послышался недовольный голос из-за ткани. Нет, хмур ответил я. Тогда чего плетёмся, как черви навозные, чтобы до полудня были в Каутграде? Чешуя нулевая. Кажется, полок колхнулся от её крика. Пустыня это пустыня, со всеми вытекающими: жажда, жара, слепящее солнце. Лошади некоторое время неслись по утоптанной дороге, где песок был подобен цементу. Но вскоре грунт стал более сыпучим, колёса стали вязнуть, и пришлось замедлиться. Воды едва хватало всем, да ещё шара раза распределилось, выделяя всё сначала животным, а зверям в последнюю очередь. Как я приметил, во вторую повозку тоже отнесли воду. «Получается, там было живое существо?» «Теперь осторожнее!» Шараза предупредила, показывая на песчаной дюны вокруг. «Виларий, следи за моей жизнью!» И она, нервно теребя плетеную ручку кнута, скрылась в тени. Блеснул ее мокрый от пота череп, ей было там жарко, но все стразы и макияж удивительно хорошо держались. Я в который раз подумал, что могу не делать этого, просто забрать флягу. «Все!» а Намди дорогу покажет, если что. Траектория опасности прочертилась с боковой дюны прямо в повозку шаразы. Один миг я соскочил с лошади и перехватил стрелу. «Твою звериную меру!» — выругался Намди и сразу же закружился на лошади, оглядывая окрестности. Он скинул лук и через несколько секунд спустил стрелу куда-то на песочный холм. Не мы, охранники тоже засуетились, двое подъехали вперёд, чтобы прикрыть Шаразу, если что. Ке скользил взглядом по контуру дюн. 1 2 3. Мы были окружены. Спрятавшиеся в раскалённом песке воины едва проглядывались сканером земли. Если бы я не был человеком, не смог бы почуять. Почему-то после первого выстрела нападающие затихли. Заинтересованный, я потрогал кончик стрелы. Обычное Если бы они хотели убить сразу? Нет, Марк, необычное, сказала Хали. Я прищурился, потом бросил стрелу на Мди. Она зачарованно безлики потрогал наконечник, поморщился и сунул палец в рот. Удивлённо поднял брови. Ещё как? Сильный маг делал. Над этим стоило размыслить, почему я вдруг потерял чувствительность к такой магии, но неожиданно на барханах выросли силуэты. «Твою нулячью мать! Я не всех разглядел!» Нас окружало несколько десятков зверей, разодетых в маскировочные желто-грязные лохмотья под цвет песка. «Дерьмо нулячье! Так и придется хватать флягу и драпать отсюда!» Я мог забрать с собой много жизней, но не был уверен, что песок вокруг не скрывает еще врагов. Один из воинов держал в руках стрелу на мде. Он поднял ее и громко спросил, «Кто вы, посмевшие зайти в земли пустынных скорпионов?» Шараза выглянула из повозки, встала в полный рост. Я сотница из войска командора Кальтенберхта. Мастер пятый зуб Шараза гремучая. Двигаюсь к командору Хорасу. На барханах молчали. Я чувствовал их взгляды, когти чужого внимания пытались пробраться в голову, но им было позволено только видеть, что я зверь третьей ступени. Мы не жалуем людей, крикнул оборванец. Знаю, ответила Шараза. «Но нам надо пройти». Спустя несколько секунд выросло еще несколько силуэтов, причем у подножия бархана. Дерьмо нуляча, но я же смотрел сканером земли. Правда, не на полную мощность, чтобы не чуяли звери в моем отряде. Видимо, это и сыграло роль. Предводитель со стрелой в руке спустился вниз, кинул ее на МДИ и требовательно протянул руку. Безликий бросил обратно зачарованную стрелу и оборвание спрятал ее в колчан. лохмотьи грязной ткани спускались на лицо, и мне всё не удавалось разглядеть предводителя. То, что это зверь четвёртой ступени, я видел прекрасно. Удивительно, но у него был очень сильный личный путь. Он мастерски владел каким-то оружием, доведён ос ещё пара развитых стихий. Очень талантливый зверь. Говоришь, командору Хоросу в Каутград? Сотницы молчики Внула блеснули тяжёлые серьги на солнце. Нам не нравятся люди, повторил незнакомец, требовательно глядя на Шаразу. И звери, что бездумно служат. Люди бывают разные, упрямо сказала она. Приор убивает нас, зло бросил оборванец. Нас, верных подданных. Небо дало людям власть, но оно не говорило убивать зверей. Есть ещё и брат приора, напомнила Шараза. Этот мне лучше. Оборонец плюнул, окружающие нас незнакомцы стали роптать. Он столько лет живёт в наших землях, мы не чувствуем себя хозяевами. Он посмотрел на небо, прижал два пальца к колбу, я осторожно впустил в него взгляд. Метки нет. Он чист, и он верен небу. Но в его душе сомнение, подтвердила Хали. Кто лучше: убийца или нежеланный гость? попыталась рассуждать Шараза. А? Намип. Е легко удивился. Сотница знала имя пустынника? Рад, что ты слышала обо мне. Значит, то, что мы делаем, не пустой звук. Я уважаю твоё дело. Шараза склонила голову, прижав ладонь к груди. Качнулись тяжёлые серьги. Она залилась красивой речью о том, что истинные скорпионы не забыли своих истоков. но при этом не скатились к обычному кровопролитию, как, например, драм и шмелиного леса. «Мы не убиваем и не грабим зверей», — кивнул Намиб. «Если на то нет причины». Я хмыкнул. «То есть, стрела в повозке шаразы, это не считается убийством без причины?» «Вы воины желтого приора», — скосив на меня взгляд, добавил Намиб. «Приходится», — вздохнула сотница. Но это не значит, что мы верны Гильберту. С каким делом вы направляетесь к Хорасу? Шарас замелась, потом уклончиво ответила. У меня для него есть кое-что, что даст ему силу. Брови Намиба подлетели, звери вокруг опять зароптали. Поднялись луки и копья, зашелестели извлекаемые клинки. Ещё большую силу? Выргылся предводитель. И зачем мы должны вас пропускать? Шаразу прямо жало губы. Марк, может, попробую я? попросила Хали. Я покачал головой. Нет, лучше я. Мастер Намип! вырвалось у меня, и в мою сторону обратились десятки глаз. Ты быстрый зверь. Где-то под бахромой грязной ткани прищурились глаза. Испожи жизни сотнику, говори. Вам не нравится, что в Каутграде живёт командуор Хорас? Я ввел всех взглядом. А известно ли вам, что он против своего брата? И что? Раздраженно бросил Намиб. Десятки лет он против. Но ничего не меняется. Его воины одобрительно загудели. Я кивнул в сторону Шаразы. Как же не меняется? Желтый приор убивает зверей и чуть не уничтожил шмелиный лес. Намиб задумчиво потер подбородок. Да, мы слышали. Он убил славную стаю рогачей. А ведь этот Зигфрид помог спасти Шмелиный лес, приор из соседних земель, сказал я. Он тоже верен небу, как и ваш Хорас? Я слышал о Зигфриде. Хороший приор. Но он далеко. Как думаешь? А каким бы приором был Хорас? спросил я. Ропот зверей вдруг прекратился, они стали приглядываться. Они оба нам не нравятся. Что Гельберт, что его брат, упрямо сказал на мип но потом через силу выдавил. Но я лучше бы преклонил колени перед приором Хоросом. И в этом случае он уйдет в желтую столицу. Закончил я свою мысль. Звери пораженно замолчали и стали перешептываться. Банда-Намиба явно была в сомнениях. Никому и в голову не могло прийти, что дай Хоросу право на трон, и он уйдет. «Это все пустые разговоры!» нервно бросил Намиб. «Есть у вас оракул?» Вдруг спросил Ишараза: "Но я могу дать слово перед небом, что не замысляю против вас и что моя служба Хорасу для блага зверей". Сотница коснулась груди, снова склонив голову. "Зверям зверево, а людям людское". "Да, пусть сидят в своей столице!" послышались возгласы. Намип поднял голову, несколько секунд рассматривал небо сквозь лохмотья. "Не нужно закладывать душу «Мастер Шараза». Он покачал головой. «Я не вождь и не приор. Мое дело малое, зерриное». «И в то же время великое», — елейно пропела Шараза. «Но пройдете вы только через священный поединок». Я почувствовал на себе хищный взгляд. «Чешуя упрямая», — выругалась сотница, не выдержав. «Пошел ты в бездну со своим поединком. Никто так не владеет копьем, как скорпы». Ну почему же? вставил я. Намёк на Миба я понял. Пустынный скорпион отлично разглядел во мне древний дар. Вот бьюсь я за клад, эта техника брала своё начало ещё с тех времён, откуда пошло родство двух далёких стай.